Глава шестая. Очнулась я уже в палате. Медленно приходит осознание того, что я проиграла. Теперь я сгнию здесь. Это был последний шанс на наше спасение от сенатора. Я проиграла, и неважно, как и с чьей помощью. Факт остается фактом. Мы умрем в этой дыре. Все мои поползновения окончились ничем иным, как провалом. Возня на месте. Из чего я решила, что у меня что-то получится. Это изначально было провалом. Он просто поиграл со мной. Пусть эта глупышка подумает, что сможет сделать что-то по-своему. Видимость свободы действия и выбора. А ведь я купилась. Кап, кап, кап, кап, кап, кап. Веки такие тяжелые. Пришлось приложить немало усилий, чтобы их разлепить. В о рту сухо, как в пустыне, аж язык к небу прилип. Лежу в палате на т в ё р д о й каталке, в одну руку в о т к н у т а капельница, и в этой оглушительной тишине звук падающих капель, и моих печальных мыслей звучит так громко, словно отбойный молоток. Пытаюсь сесть, но мне мешают ремни, которыми меня привязали, видимо, чтобы не с б е ж а л а Это даже смешно теперь. Куда мне бежать? Мы в закрытой коробке, в которой куча л а б и р и н т о в и х ходов, но сколько ни бегай, выхода нет и больше уже не появится. скрип открываемой двери и уверенные шаги доносятся до моего слуха, но мне даже не хочется смотреть, кто пришел и зачем. меня больше ничего не интересует, хотя интересно, сколько я п р о л е ж а л а здесь. очень хочется есть, пить и писать. даже не поприветствуешь меня, так и думал, никаких манер. вот его я не ожидал увидеть парня, который открывал своим боем второй этап, тот самый, что назвал меня дурой. Отстегивает ремни и помогает мне сесть, но меня начинает к л о н и т ь в сторону, и приходится схватить его за руку, чтобы не свалиться с кушетки. О, осторожней, держи воду. Протягивает бутылку. Это какой-то прикол? Смотрю на него скептически. Это просто вода. Травить я тебя не собираюсь. Мне это ни к чему. Я просто должен тебя проводить к сенатору и все. Дальше я пойду собираться, вылазка через два часа. Так что давай побыстрее, времени в обрез. Смотрю в его глаза. И понимаю, что он говорит правду. Ему плевать на меня. Он просто выполняет свою работу. Медленно подносит бутылку к своим губам и делает несколько глотков. После протягивает ее мне. Следую его примеру и тут же давлюсь. Становится легче. Уже могу сидеть без поддержки. Помогает мне слезть с каталки и ведет по коридорам. Я еле плетусь за ним. Резко останавливается так, что мое непослушное тело впечатывается в его мощную спину и незамедлительно приземляется на пол. Это действие эфира. Скоро придешь в норму. Может тебя донести? Опять выгибает бровь. Думаю, этот жест начинает меня бесить с каждым разом все больше и больше. Уверен, так будет быстрее? Торопит меня. Не хочу быстрее. Голос с к р и п у ч и й еле слышный. Я его с трудом узнаю. Да, я понимаю. Не самая приятная компания для тебя на б л и ж а й ш и й остаток жизни. Спасибо, что напомнил. Сарказм, так и сочиться в наших репликах. Не понимаю, зачем я вообще трачу на него свои силы, которые и так на исходе. Не думаю, что ты забывала. Сейчас насмешки в его словах я не заметила. Разворачивается и идет дальше, но уже медленнее, и я ему за это признательна. Дорогу нам преграждает Люк, так называемый охранник его величества сенатора. Со своей фирменной мерзкой улыбочкой смотрит на меня и подмигивает. Мне плевать на него, мне плевать на всех. Сенатор сказал проводить ее сначала к ней домой, там нашу крошку ждет подарочек. Только после этого вести к нему. Удачи, детка, скоро увидимся. Посылает мне воздушный поцелуй и уходит, что-то насвистывая себе поднос и явно не попадая в ноты. Надеюсь, ты оценишь сюрприз. Мы очень старались. крикнул уже заворачивая за поворот с большим трудом нам удалось преодолеть расстояние до моего дома но мы на месте дверь приоткрыта переступаю порог тишина гробовая тишина нет даже слабых стонов матери нет вообще никаких звуков и что удивительно это полная темнота как бы я была рада сейчас мигающей лампочке на ощупь подхожу к кровати и пытаюсь дотронуться до мамы пусто ее нет На мои руки трогают влажную простынь, начинаю хаотично шарить руками и натыкаюсь на лист бумаги, хватаю его и выхожу наружу. Все мрачные предчувствия проносятся через меня ураганом. Моя дорогая невеста, сегодня я дарю тебе то, чего ты хотела больше всего на свете, но это мой последний подарок. Жду тебя на церемонии бракосочетания через пятнадцать минут. Читаю, и мне становится так страшно, наверное, как никогда в жизни. Он сделал что-то ужасное, и почему церемония сегодня? Ладони покрываются липким потом. Нет, не потом. Только сейчас замечаю, что мои руки мокрые от крови. Мне приходится обтереть их штаны. Это кровь мамы. Неподъемный булыжник давит на грудь, не давая нормально дышать. Читаю дальше. Ты хотела освободить свою мать от болей несчастий. Она свободна, с любовью и ожиданием. Сенатор Рональд. Он ее убил, промямлила я и облокотилась на стену, рассматривая кровавые трясущиеся руки. Мне жаль. Я и забыла, что не одна. Смотрю в карие глаза парня, о с у щ е с т в о в а н и и которого я не подозревала и недели назад, и именно он стал свидетелем той боли, что написана у меня на лице. Ему жаль. Ага, конечно. Всем плевать. Почему я так спокойна? Неверие, шок. Транквилизаторы в венах или чем там меня накачали в палате, я не знаю. Выпрямляюсь и убираю записку в карман. Я готова. Веди меня к сенатору. Я знаю, что буду делать.